Глава шестнадцатая. Орлейт. К тому времени, когда я просыпаюсь, он уходит, не оставляя никаких следов, кроме густого мускуса, которым пропитана подушка. Воткнувшись носом в шёлк наволочки, я глубоко вдыхаю аромат, наполняю им лёгкие, облегчаю болезненный пульс в висках. Воспоминание, как я пыталась выпить пустую бутылочку, бьёт по голове обухом, в животе вспыхивает нервный трепет. «У меня кончился Каспун. Проклятие!» «Я так давно от него зависима. Если бы знала, что на пополнение запаса уйдёт вечность, то, возможно, набралась бы смелости и призналась много недель назад. Последствия того, что Рорден узнал о моём злоупотреблении Каспуном, оказались далеко не такими серьёзными, как я думала. Да, он был зол, но всё равно обнимал меня и оставался рядом, пока я не заснула». Закрывая глаза, вспоминаю тяжесть его руки, большой, сильный, как щит. Вспоминаю чувство его присутствия у меня за спиной, его прогибающий матрас, вес. Было невозможно не подобраться ближе, не занять маленькую расщелину между нами, преодолеть разрыв. Меня пробирает дрожь. Делаю ещё один вдох, чтобы успокоиться, а потом отрываю лицо от подушки, не желая осквернять наволочку своим запахом, и хмурюсь, когда вспоминаю, что сегодня день стирки. Через пару часов сюда поднимется Танис и заберёт постельное, но уж нет. Стянув наволочку, обвожу комнату взглядом, прикидывая, куда бы получше её спрятать. Легко сказать. Танис очень скрупулёзна, никогда не оставит без внимания и пылинки, поэтому я не сомневаюсь, что она обнаружит это сокровище, куда бы я его ни сунула, за исключением, наверное, одного местечка». О тайнике знает Рордин, и только он. И не то, чтобы у него остались причины там копаться. Поднимаю край ковра, сдвигаю камень и прячу его в тайник. А потом закрываю всё обратно. Что-то внутри теперь не бурлит, но томится, и я со вздохом выпрямляюсь. Переодевшись в тренировочное, расчёсываю свою, свою катастрофу из волос и заплетаю свободную косу. Перекинув сумку через плечо, я осторожно спускаюсь по ступенькам каменного стебля, стараясь больше скользить, чем шагать, чтобы не тревожить уязвимый мозг. Когда я, наконец, вхожу в обеденный зал, у меня перед глазами пляшут белые точки, так и подмывает развернуться и уйти прямиком обратно в постель. Если хотела потренироваться, то опоздала на два часа. Так звучит моё «с добрым утром» от холодного Бейза, который развалился на своём привычном месте, потягивая дымящийся чай. Я проспала. Он отрывается от созерцания свитка, что развернут рядом с тарелкой и придавлен стаканом сока и большим чёрным камнем, который я бы с удовольствием разрисовала. Бейз делает ещё глоток и встречается со мной взглядом поверх чашки. — И всё ещё выглядишь усталой. — Это ты настучал, да? — рассказал Рордину про экзотрил. Другого правдоподобного объяснения у меня нет. За исключением прошлой ночи, Рордин меня никогда не видит. Точно не по утрам, когда я под действием дурмана. Если мы сталкиваемся в коридоре, в девяти случаях из десяти, случайная встреча тут же и кончается. В глазах Бейза вспыхивает блеск вины, на правой щеке появляется ямочка. Он ставит чашку на блюдце с тихим изящным звоном, который совсем не вяжется с тем, кто Бейз такой. С тем, как он выглядит. В нём нет ничего изящного, если не считать того, что он остёр, как искусно сделанный деревянный клинок. При правильном использовании, в правильной ситуации, он смертоносен. Молчание — знак согласия. «Как ты понял?» Бейс пожимает плечами, ставит локти на стол и складывает руки. «Сама-то, как думаешь, орлейт!» Он мурлычет, испытывает моё иссякающее терпение. «Массирую виски». «Ты можешь просто сказать...» «Нет», — отвечает Бейс и жестом предлагает мне сесть. «Думаю, что сохраню эти сведения при себе». Он от души вгрызается в яблоко и подмигивает, действуя мне на нервы. Другими словами, если мне каким-то чудом удастся собрать все 34 ингредиента для приготовления экзотрила, Бейс об этом узнает». Бреду к своему месту и усаживаюсь, глядя за открытые двери в коридор с окнами вдоль стен. В них не льётся утреннее солнце, ничто не оживляет мраченное нутро замка Нуар. В такие дни у меня всё идёт наперекосяк. Поэтому тот факт, что я, несмотря на своё состояние, добралась аж до обеденного зала, обязательно должен быть мне засчитан. «Как справляешься?» — интересуется Бейс, глядя в утренний доклад и размешивая кубик сахара в чае. притворяясь, что это совершенно обыденный вопрос, хотя мы оба понимаем, что это не так. Пожимаю плечами, разглядывая еду. Желудок сразу сводит. Взгляд цепляется за пустующее место Рордина, и в груди становится тесно. Я отчасти надеялась, что после прошлой ночи он окажется здесь. Сейчас мысль кажется глупой. Но он уже давно не пил мою кровь. Знаю, он сказал, что не нуждается во мне. Но после того, как прошлой ночью я заснула в его объятиях, В моей груди вспыхнула искра надежды. Тепло, которое мне хочется лелеять. Масло для тех драгоценных шестерёнок, которые помогают мне вертеться. Служенка наполняет мой стакан пахучим соком цвета солнца. Жду, когда она вернётся к стене, потом перевожу взгляд на свою пустую тарелку. «У меня закончился каспон». Чашка Бэйза звякает о блюдце. «Ты издеваешься?» Смотрю в его широко распахнутые глаза и молчу. Сказать тут нечего. Бейс открывает и закрывает рот, как вытащенная из воды рыба, но затем, наконец, обретает дар речи. «Как ты, мать твою, умудрилась выпить запас на три года за три месяца?» Продолжаю молчать и ждать. Он запрокидывает голову и смотрит в потолок, сцепив руки на затылке. «Ты пила его на опережение, а потом каждое утро принимала экза, чтобы снять последствия». Я обеспечивала себе хороший сон. Говорю я и беру стакан сока. Обо всём остальном на столе я даже подумать без рвотного рефлекса не могу. Рордин знает, что ты пила его на упреждение. Медленно, неуверенно делаю маленькие глотки, чувствуя, как взгляд бэйза прожигает во мне дыру. Если вчера не догадался, то вот-вот поймёт. Ну, тут ты права. Бейз поднимает свой стакан сока и делает вид, будто чокается со мной. «Нет смысла язвить». «Итак», — тыкаю большим пальцем в пустое место справа. «Он снова свалил?» Бейс опять вгрызается в яблоко и медленно жуёт, наблюдая за мной проницательным взглядом. «Он неподалёку». «Так, раз ты уже одета по случаю, мы можем потренироваться пару-тройку часов на бревне, если только у тебя не завалялось камней для рисования». Дно моего стакана буквально бьётся о стол, заставляя меня вздрогнуть от резкости звука. «Серьёзно, Бейс? По-твоему, что, похоже, будто я могу пройтись по бревну?» «Нет», — пожимает он плечами, — «видок у тебя жалкий. Но кто знает, быть может, плавание селки пойдёт тебе на пользу? Ага, как будто её когда-то кому-то приносила потеря пальца на ноге». Срываю с веточки виноградинку и бросаю Бейсу в лицо. но он ловит её зубами. Закатив глаза, я ёрзаю на стуле. Не уверена, что пить сок всё-таки была хорошей идеей. Несколько глотков, которые я успела сделать, засели в желудке острыми иглами. «Поешь, пока всё не остыло». И я не голодна. «А у тебя на воротнике румяна», — говорю я, замечая красный мазок, очень похожий на тот, что красуется на щеках грудастой блондинки-служанки, которая стоит у стены за спиной Бейза, опустив глаза. Он оттягивает и осматривает пятно. «Ну, я ведь люблю, когда что-нибудь остаётся на память». Подмигнув, он протирает своё украшенное драгоценными камнями кольцо. «И ты только посмотри, как искусно ты уводишь разговор в сторону». «Кто тебе его дал?» любуясь я игрой света, что преломляется на гладких гранях крошечных чёрных камней. «Всегда было интересно». Бейс вскидывает брови. «А ты как думаешь?» Ему серьёзно нужно на некоторое время снизить ожидания. Просто дай мне варианты ответа, чтобы у меня не возникало желания швырнуть тебе в башку дыню. Что ж, тянется издёвкой Бэйс. Позволь мне дать твоему вялому похмельному мозгу подсказку. Я его прикончу. Тот, кто тебя одевает и платит кухарке, чтобы ты всегда была сыта медовыми булочками. Кстати говоря, хочешь Указывает Бейс на целую горку передо мной. Желудок завязывается узлом. «Только если тебе очень нужно, чтобы меня на тебя вырвало. И как давно это было?» Спрашиваю я, пытаясь игнорировать ноющую боль и массируя виски. Бейс улыбается уголком рта. «Знаешь, под его руководством годы как будто сливаются воедино». «Так вот», — он хлопает ладонью по столу, звук словно лезвия ножа пронзает мне череп. «Давай выдвигаться». Если нам повезёт, может, поймаем пару блудных лучиков солнца до того, как хлынет дождь. А если ему повезёт, может, он переживёт этот день.